Глава 171. Герой света о Кан-У. «Простите, я собирался вам рассказать, но в итоге все вышло вот так». «Я... я не понимаю!» – шокированно произнесла Гея. «Вы же человек! Как вы можете быть повелителем ада? И что это за история с сатаной?» «Я расскажу все с самого начала», – сказал Кан-У. «Пять лет назад, в день переворота, я вошел в черный врат и оказался в аду». «Что?» «Я и сам не знаю, почему я попал туда. Может, это была обычная случайность, а может, чья-то прихоть. Утверждать я могу только одно. Я действительно оказался в аду. Повисла тишина». Кан-У продолжил. «Тогда я был простым слабым человеком, даже не игроком, и я выживал как мог. И вот однажды в мое тело попала магия, после чего...» «Вы стали демоном!» – дрожащим голосом дополнил Агея. Кан-У кивнул. Тот, в чье тело попадает магия, не может оставаться человеком. У него есть три пути развития. Либо он умирает, не в состоянии выдержать мощь магии. Либо становится адским существом, не способным контролировать свои желания. Либо становиться демоном. Да, я стал демоном и продолжил бороться за свою жизнь. И делал я это очень, очень долгое время. Что? Со дня переворота ведь прошло всего пять лет? Спросила Юнжу на хмуре в брови. Кону горько улыбнулся. «На земле да, но в аду время течет иначе, совершенно иначе». «И сколько ты провел? Десять тысяч лет». «Что? Десять тысяч лет, я пробыл в аду». Все снова замолчали. Десять тысяч лет. Это так много, что и представить страшно. Никто даже и предположит ему, каково это. Поэтому все молчали. «Это правда. Господин провел в аду десять тысяч лет, пройдя все круги и...» «Палак, остановись». «Принято». В этот раз Палок своим замечанием даже ему помог. Он подтвердил, что Кан у не врал. Ёнджу раскрыв рот дрожащим голосом спросила: "По правда? 10.000 лет в аду? Да. И ты стал повелителем ада на какое-то время? А сейчас это не так?" Кан у кивнул. Все внимательно смотрели на парня. Пора начинать. То, что он произнес сейчас, будет самой важной частью. Так нужно правильно подбирать слова. Пять лет назад, в день переворота, он оказался в аду. Проведя там десять тысяч лет, он стал повелителем ада. Все вышесказанное им было наичистейшей правдой. А настоящая ложь. То, что получается, если к правде добавить один процент лжи, Кан-У начал излагать свою придуманную историю. «В аду есть наисильнейшие великие демоны. Я сражался с ними и подавлял их». «Подавлял?» «Да». Кан У кивнул и продолжил. И они засматривались на землю. Все молчали. А особый интерес к земле проявлял сатана. «Значит, ты стал повелителем ада для того, чтобы помешать их проникновению на землю? Нет, не из-за этого». Он горько улыбнулся и помотал головой. «Никаких очевидных преувеличений. Нельзя перегибать палку и выставлять себя в слишком хорошем свете. Тогда вероятность провала станет куда выше». Я не настолько хороший человек, просто не хотел умирать и поэтому продолжал сражаться. В итоге, сам того не замечая, занял место повелителя. Он выдержал недолгую паузу, а затем продолжил. Но после того, как я добрался до высот, я не смог сидеть сложа руки, хоть я и провел в аду долгое время, но воспоминания о земле все же жили в моей памяти. Но в итоге сатана оказался на земле. Да, все именно так. Он сжал кулаки и с обидой прикусил губу. Нужно вызвать правильные эмоции. И самое главное, найти подходящий момент. Его тело задрожало, и он кое-как выдавил из себя. «Я проиграл сатане. Сколько бы я ни старался, я не смог одержать верх над существом, который подчинил демонический океан и имел в своем арсенале 666 сил. А-а-а!» Сатана отобрал мои силы и сверг с места повелителя. Собрав все силы, он создал огромный раскол, собрал демонов и отправился на землю. Все молчали. «Я последовал за ним и тоже оказался на земле», — силой в голосе произнес Кан-У. «Ради того, чтобы остановить сатану, Гея крепко жала губы. Хаос, происходящий сейчас в ее голове, читался в глазах. Сложно, наверное. Разумеется, они не подумают, что он заодно с сатаной. К этому моменту он уже создал в себе достаточное алиби. Хоть Кан-У и сатана — это две разные личности, но все же Кан-У демон, и это непременно пошатнет доверие к нему. Сейчас». Может, когда все изменится. Всегда так происходит, даже в повседневной жизни. Если положить перед человеком какую-то вещь и спросить, нужна она или нет, то люди будут опираться на мнение большинства. Значит, нужно создать у большинства правильное мнение, и все станет проще. Нужен толчок. Он перевел глаза на Сихуна. Его взгляд тоже потускнел. Информация, сила подчинения активирована. Вы успешно применили убеждения к своему подчиненному. Я верю Кан-У. С-Сихун? Обескуражена, переспросила Гея. Парень без колебаний кивнул головой. Гея, вспомните всё, что кан у сделал для нас. Она замолчала. Будь он на стороне демона, то не стал бы прилагать столько усилий для того, чтобы помочь нам. Так-то да, но Гея колебалась. Она прекрасно понимала, что мэт в виду Сихун. Однако всё же кан у демон. Как она может без колебаний довериться демону? Я тоже верю кан у. Следующая была Хансоль. Она нежным взглядом посмотрела на парня. «На самом деле, когда я в первый раз увидела, как Кан У плетает кимчичиги, я подумала, что он немного странный». Она протянула руку и коснулась его щеки. «Но теперь я понимаю, ведь он был в аду так долго и совсем один». Она моргнула, и по щеке скатилась прозрачная слеза. Хан Соль не знала, что из себя представляет ад, но вспомнив поведение Кан У в первые дни их встречи, она могла предположить, насколько же ему было одиноко. Она прикусила губу. Именно она первая встретила Кан У на земле и провела с ним больше всего времени. Сейчас в голове девушки всплыли все моменты, проведенные вместе». Поэтому его глаза были всегда наполнены грустью. Иногда она видела в его взгляде глубину, которую не могла понять. Но сейчас всё стало на свои места. Не беспокойся, всё в порядке. После встречи с тобой Хансуль я не был одинок. Кан У легко обхватил её руку, положенную ему на щёку. Это я не учёл. Он и подумать не мог, что Хансуль так отреагирует на его признание, но благодаря ей и Сихуну он смог добиться нужного эффекта. Процесс пошёл. Теперь нужно лишь немного подождать. Как и между парнем и девушкой важны отношения, притяни и оттолкни. Так и во лжи нужно выждать правильный момент. Кан-У протянул Геи руку, в которой держал белую маску. Хоть у меня и были на то причины, но все же я вас обманывал все это время. Он положил маску и в руку. Сегодня я покидаю хранителей. При этом постараюсь не попадаться вам на глаза. Кан-У! Кан-У о чем вы? Кан-У! Вокруг снова поднялся шум. Даже если бы Кан У не применил к Сихуну силу подчинения, скорее всего, ничего бы не изменилось. К нему тут же подбежал Сихун и плачущая Хан Соль. Сой Йон ничего не говорила, а Тесу от столь внезапной новости забонтал головой. «Не неси чепухи, придурок! Я сколько в тебя вложила!» Покраснев, закричала Юн Жу. Все хоть как-то, но реагировали на происходящее. Но вот смотрели они уже не на Кан У, а на Гею. «Кан У!» Сейчас печалью во взгляде, Гея с печалью во взгляде погладила протянутую ей маску и прикусила губу. Можно ли ему доверять? Она вспомнила обо всём, что связано с Кан У. Честно говоря, встретились они не так уж и давно. Прошло всего несколько месяцев, но за этот короткий промежуток произошло множество событий, благодаря которым он смог проявить себя. Кан У Он был зол на сатану за убийство Алекса и покушение на Сихуна больше, чем кто бы то ни было. Он предугадывал действия адских учителей и старался разрушить их план. Он тот, кто сподвигнул хранителей к действиям после разрушения сатаной склада. Он тот, кто первый узнал об опасности, угрожающей Роналду. И тот, кто искренне оплакивал его кончину. Он всегда заставлял ее двигаться дальше, несмотря на моменты отчаяния и уныния. Кан-У. Разве его можно подозревать? Она сжала белую маску, которую ей протянул Кан-У. Ее хрупкая рука дрожала. Я верю вам, Гея. Демон вы или повелитель ада это неважно, тихо произнесла Гея. К тому же вас выбрал свет. Его изб... его избрал Тирен, не кто-то там о сам бог. Тирен не мог выбрать кан у без причины. Когда Гея ощущала силу Тириана через Роналда, она узнала, что в Кан-У живет тьма. Тем не менее, Тириан все же выбрал именно Кан-У. Он не мог об этом не знать. В момент, когда он соединился с Кан-У, Тириан не мог не узнать о сущности парня. Но причина, по которой он до сих пор живет в теле Кан-У, всего одна. Он знает, что Кан-У светлый человек. Других мыслей у женщины не было. «Кан-У, оставайтесь с хранителями. Вы... нужны нам». Гея протянула обратно маску. Кан Усо строил удивленное выражение лица и принял протянутую маску. «Спасибо, что доверились мне». В этот момент исходящее из тела Кан-У черная энергия начало окрашиваться в золотистый свет. Люди воскликнув, увидев, как тело Кан-У заискрило с ярким светом. «Я во что бы то ни стало защищу этот мир вместе с хранителями», — уверенно произнес он. Кан-У, продолжая спускать золотистый свет, надел маску. Он родился во тьме, но стал светом. Хоть у него и тело демона, он был в самоотвержении любого, стараясь защитить Землю. Так и произошло рождение героя света О-Кан-У. И всё же отличный из меня актёр.